Глава 14. Ули Минус, подчиненный повелителя демонов, была сбита с толку. Нам нечего вас поприветствовать, но вы можете гостить сколько захотите. Хозяин дома человек, представившийся арт-шоу, подал Ули Минус с тортом. В итоге он улыбнулся с улыбкой и приветствовал ее. Погодите, он отравлен? Нет. А? Ули ты сомневаешься, не отравлен ли он? То есть, ты смеешь сомневаться, что мой муж пойдет так низко, чтобы его отравить. Поли Минус заметила глубокое убийственное намерение за ее улыбкой, которая заставляла задрожать и отхлебнуть немного чаю. Рыцарь Бэрис и ее группа была в комнате. Этот человек подчинен у повелителя короля демонов. Нехорошо, это опасно, Что же нам делать? Это нормальная реакция обычных людей, когда они видят великого меня, высокорангового демона, не. Так думала Оли Минус, но двое перед ней вели себя, будто бы ничего не происходило. Она могла понять, почему Фенлис, демон высокого ранга, не показывал никакой реакции. Но вот человек с анимиром шоу сидел рядом и тоже никак не реагировал. Вот подобно действительно ее озадачивала. Что еще добавило недоумение, это отношение Лис. Фэнлис, которую она знала, всегда отлучала убийственную ауру, что-то вроде «вы низкие недостойные существа», смотря сверху вниз на людей. Но сейчас она не могла обнаружить даже намека на убийственную ауру против этого эрб-шоу, из нее буквально вытекала любящая аура. Даже если бы у нее и были какие-либо опасные намерения или подозрительные действия, она лишь только испускала бы убийственную ауру на нее. У ничего не могла поделать, кроме как стиснуть зубы и принять ее силу. А таким образом, окружающая восток, кажется, ну, вы знаете, изменилась не, особенно вокруг леса Делабеза. Тот лес. Я вроде бы случайно его очистил. Кажется, брат-лис также зависел от него. Если честно, чувствую себя немножко виноватым из-за этого. что не стоит винить себя из-за чего-то вроде такого это вина моего брата в том что он так слаб несмотря на то что он является одним из погодите минутку не этот человек он случайно уничтожил фангрила не понимаю не… несмотря на то что хули улыбалась она была в огромном недоумении а, мастера одного из дева? слишком силен, через Что? Четверо девушек по-прежнему сидели в углу. Эй, эти четверо так раздражают меня. Ульдеминус раздражалась из-за четверки, которые иногда пытались вмешаться в ее раздумья. Они продолжали говорить о пустяках, а в конце концов Улиминус сделала свой ход. На самом деле, я в середине моей миссии. Не... И немножко думаю о возвращении. И у меня есть к вам небольшая, маленькая просьба. Да, чего вы хотите? А мне очень любопытен тот, кто одолел даже лис. Не, я бы хотела провести с вами небольшой спарринг. Вместе с этим? Откажись! Это стерва лишь хочет использовать тебя, как повод прикоснуться! Да, у меня нет желания делать такого не. Рэпшоу с горькой улыбкой смотрел на Ули Минус, которая отчаянно пыталась убедить ли в своих мотивах. Не волнуйтесь, я понимаю, как бывший служивец моей жены, вы, возможно, обеспокоены тем, что человек муж демона, так что, я думаю, нет никаких проблем. Рэпшоу принял ее просьбу, и Ули Минус был уже готов план спарринга. Она просто не могла поверить, что он победил фенгрила Или то, что одолел даже Ли своей способностью. Своей вообще идиотской способностью. Как человек может одолеть демона? Но она, по крайней мере, считала, что... Возможно, какая-то сила в нём была. Поскольку она так думала, даже без драки, Ее план заключался в том, чтобы отправить ее специальную отравляющую магию. И убить его, будучи незамеченным. а Скорее всего у есть такое отношение, потому что она находится под каким-то психическим контролем этого человека. Она несомненно начнется, когда я одолею его. Ня. Оба вышли из дома для сражения. Ну, я готов, в общем-то, в любое время, так что... Ты можешь атаковать? рп так естественно сказал это, что и без меча активации какой-либо защитной магии. Олимин, устревоженная из-за того, что он стоял без каких-либо защит, взяла низкую стойку. И? Тогда я атакую меня! Сказав это, она взлетела высоко в воздух. Только это был ложный полет. Это был Финн, чтобы отвлечь его от магии. Ядовитые клыки, которые были под землей, уже нацелились на него. Однако, я вижу твою магию под землей. сказала Рупшоу себе под нос. И в то же время ядовитый клык, который очень быстро двигался под землей, издал звук, показывающий, что он был уничтожен. Улименус не могла понять, что же произошло. Но как приближенный подчиненная повелителя короля демонов, она не колебаясь, вызвала несколько ядовитых змей. Со всех сторон, направленные на арп-шоу, они тянулись к нему. Но со звуком блин, даже это было мгновенно уничтожено. «Разве это неплохо использовать ядовитые атаки?» Сразу после этих слов тело Улиминус было остановлено, будучи просто распято в воздухе. Движения Улиминус были запечатаны, и она была под давлением до такой степени, что начала даже задыхаться. Она не могла ни дышать, ни даже думать рационально. Я могу легко уклониться от такого, но что сделать, если бы такое повлияло на Лис или группу Берис? Потому что кажется, ты слишком за меня волнуешься, со мной все в порядке. Я могу, по крайней мере, защитить свою жизнь, знаете ли? Нет, речь идет обо мне. Я буду чувствовать себя нехорошо, если я нателиться на тебя. Услышав слова эрп-шоу. Ну, ну ладно, тогда. Она говорила, смотря вниз, с действительно красным лицом. Что касается Улимин, Поскольку дышать она не могла, она упала в обморок в воздухе. Но после Робшоу извинился перед ней за то, что нападал на нее, пока она не упала в обморок. Опасный, этот парень действительно плох. Я должна сообщить об этом повелителю сама. Она бросилась обратно в замок повелителя демонов. В это же самое время Эрп-шоу сама на самом деле даже и она с волновался. Если бы нас немножко задел ядом, то мы бы в умерли». «Каким ядом?» Эрпшоу, Бейлис и Лис ели, пока остальные трое говорили. И все же… «Как всегда, мышь сама великолепен». В эту ночь, казалось, эти двое делали это несколько грубее, чем обычно.